Глава 345. У ворот крепости стояли ровные ряды отрядов магов королевства Аксия и воинов королевства Ксюиль и Далу. Они с ненавистью смотрели на демоническую ауру, расползающуюся вдалеке. На их стороне находились сильнейшие братья из горной обители. Все знали, что существует вероятность, что этот день окажется последним в жизни человечества. Но никто не сбежал. Люди были переполнены решимостью пожертвовать своей жизнью ради установления мира на этих землях, ради своих семей. Старый маг, облаченный в белую мантию, обратился к сидящему на земле юноше. «Джангун, они идут». Юноша медленно открыл глаза. Когда он посмотрел в сторону разлома, из них вырвалось два холодных луча. Его тело медленно взмыло в воздух, начав излучать золотые огни. Божественная аура принесла с собой чувство спокойствия и умиротворения. Шесть огромных золотых крыльев материализовались у него за спиной. Он парил в небе, мягко взмахивая ими. Различные элементы были видны не только магам, но и простым людям. Они собрались вокруг присутствующих. Юноша вздохнул. «Раз они пришли, давайте позволим им подойти». Надев маску, он скрыл от взора выражение своего лица. Юноша медленно поднял правую руку в золотой перчатке, на обратной стороне которой находился прозрачный драгоценный камень, излучающий радужное свечение. Он мягко произнес. «Король богов даровал мне сияющий меч», Его сияние сродни небосводу. Пространство вокруг юноши резко успокоилось. Исключительно мощная божественная аура засияла перед ним. Все были ошеломлены, увидев великолепный серебряный длинный меч, который появился перед ним. Он медленно протянул правую руку, чтобы схватить его за рукоять. Когда золотая перчатка вошли в контакт с серебряным мечом, Все почувствовали, что они слились в единый предмет. Божественная аура вокруг юноши усилилась. Он выглядел, как второе солнце, сияющее в крепости. «Король монстров, я жду тебя!» Раздался безразличный, но немного обреченный голос. Демоническая аура в разломе, казалось, почувствовала провокацию юноши и усилилась. Наносящиеся до солдат шелестящие звуки, источником которых были плотные ряды монстров, скрываемых этой аурой, усилились. В этот раз все было иначе. Монстры не принялись безрассудно атаковать стены, но упорядоченно выстроились. Их красные глаза сияли чистым злом, в них нельзя было заметить ни пятнышка беспокойства. Бесчисленные монстры постоянно двигались вперед. а из-за разлома продолжали появляться разнообразные монстры. Очень быстро огромные равнины были наполнены бесчисленным количеством монстров. Они не перемещались на другую сторону разлома, поскольку сегодня их целью была неприступная крепость Телун. Сердца каждого из присутствующих в крепости Телун начали биться быстрее. Они крепко держали орудия, а маги начали подготавливать свои заклинания. Огромные и мощные магические пушки начали сиять тусклыми огнями, дребезжа от силы магов, обслуживающих их. Они ждали наступления расы монстров. Когда монстры оказались примерно в километре от крепости, они резко остановились и принялись выжидать. Бесчисленные монстры стояли спокойно, не смея издавать ни звука. Казалось... Они чего-то ждут. Прищурившись, я окинул взглядом толпы монстров, покрывающих равнины. Я уже восстановился до пикового состояния за эти два дня. Что должно произойти, обязательно произойдет. «Король монстров, давай сразимся сегодня!» Внезапно с небес не зашла тираническая сила, которая заставила меня поднять голову и взглянуть на ее источник. «Ах, это был клан драконов. Несколько сотен огромных драконов парили на высоте около ста метров над нашими головами. Я улыбнулся, когда узнал, что они не оставили меня. Пятно золотого света летело к земле. «Мастер!» Этот голос был так знаком. Прибыл мой пожизненный партнер, Сяо Цзин. Я вскрикнул и, хлопнув крыльями, приземлился на его мягкой и просторной спине. «Сяо Цзинь, мой хороший брат, ты тоже пришел?» Сяо Цзинь сказал. «Мастер, как я мог не прибыть сегодня? Мой отец сказал, что он сможет сдержать короля монстра, пока ты будешь занят уничтожением трех великих монстров, и что неважно, каков будет результат, на все воля небес». Я с благодарностью посмотрел на самую огромную золотую фигуру в небе. Король драконов был старшим, которого действительно стоит уважать. «Мастер, посмотри туда!» Сяо Цзинь немного напрягся. Я посмотрел на разлом и увидел, как три серые фигуры взмыли в небо, быстро появляясь над монстрами. Это были три великих монстра. Темный монстр Дзя Сикели Монстр-ведьма хайр и кровавый монстр канда -Эрдзя. Все трое не выказывали своего прошлого высокомерия и молча петляли в небе. Позади них было огромное количество монстров. Глядя на их огромные крылья, можно было легко понять, что они отлично летают. Количество летающих монстров, появившихся в этот раз, было наиболее огромно. Можно было расслышать, как они махали своими крыльями. Вот как выглядит настоящая сила расы монстров. Из недр разлома возник особый свет. Все монстры, включая трех великих монстров, выразили свое несравненное почтение. Мое сердце замерло. Судя по всему, король монстров окончательно подавил волю Хаошуй и успешно захватил ее тело. Слабый синий свет промелькнул, словно молния. Даже я не мог четко рассмотреть ее фигуру. После вспышки голубого света перед троицей появилась еще одна фигура – Хао Шуй. Ее волосы колыхались за ее спиной, излучая дьявольское серо-синее свечение. Следы красных всполохов можно было разглядеть в ее измененных серых глазах. Король монстров был в мантии, которую она носила ранее. На ее лице красовалась легкая улыбка. Король монстров безэмоционально вздохнул. Его голос мог заставить волосы встать дыпом. «Трудно было захватить этот сосуд. Я не ожидал, что воля этой девушки окажется такой сильной. Отребье, ты все еще собираешься сопротивляться мне?» «Ты думаешь, что сможешь сразиться со мной, используя этих ящериц? Ты действительно ищешь смерти? Я советую тебе подчиниться мне, тогда, возможно, я оставлю тебя в живых».